Глава 3. А на следующее утро я умерла. Это дивное-дивное путешествие в столицу. То тюрьма, то покушение, то смерть. Ничего прекраснее ранее со мной не происходило за такой потрясающий короткий срок. Наверное, стоило почаще приезжать, тогда вообще скучать было бы некогда. Я отпила утренний кофе. Да, в храме его можно пить, сколько душа пожелает, и никто ничего не скажет. Разве что Эйтара фыркнет. Он, дремучее дитя шаманов и тех без имени, вкуса этого божественного напитка не понимает. Я еще раз пробежала глазами по новостному листку, который именно Эйтару и принес. Как же красноречивы мастера чернил. В каких красках пишут «Смерть Аски из клана Шенгай». Император решил объявить меня мертвой, чтобы потом, если я пожелаю объявиться, обвинить в подмене. Правда, вот не учел, что я все равно смогу доказать, кем являюсь на самом деле. Эйтару тем временем живо подметал со стола то, что я не успела надкусить. Моя оплошность, надо быть быстрее. Вкусно готовят, заметил он. Много специй, но все равно вкусно. «Ничего, скоро и специи придутся по нраву, а потом и кофе полюбишь». Донышко его чашки стукнула о стол громче, чем могло бы. Я отвела взгляд от листка и посмотрела на Эйтару. «Что это еще за выражение лица? Кофе тут точно ни при чем». «Как ты себя чувствуешь?» — вдруг спросил он. Я моргнула. Вроде бы цела и здорова, даже не ранена. Чего это он? Закралась мысль, что его подменили, но я тут же отмела ее. Нет, глупость какая-то. Нормально, в тюрьме мне ничего не успели сделать, я вовремя попала в лазарет. И Тару закатил глаза. Нет, это невозможно, Аска, я про беременность. Я чуть не выронила чашку. Ничего себе, его это действительно интересует? Хотя, наверное, не каждый день к тебе является наследница клана с деловым предложением делать ребенка прямо сейчас. Итару ее нет, можешь не переживать. Я не переживаю. Ну вот, так уже привычнее. Беспокоящийся Итару это слишком неуютно и непривычно, потому что я понятия не имею, что с ним таким делать. Самочувствие не ухудшилось, сказала я. Видимо, был какой-то период привыкания к рекуса Сацуджинши. Организм сумел справиться. По его лицу ничего не разобрать, ни облегчения, ни разочарования. О чем думал Шимата Шаманов Ночи, знал только он. Но уж лучше пусть задает вопросы, чем молчит, потому что в такие моменты я начинаю думать про Ичига. Когда Братгу отвёл меня к нему, то первое, что мне хотелось, сломать шею к Сакарану собственными руками. Поначалу шок, потом боль. Я поклялась, что отомщу за него. Эта тварь не будет править и жить не будет тоже. Узнав про план Сивананов и Коджи, конечно, поначалу не могла ничего сказать. Это было до одури опасно. Краснолунные, суми их за все места. Мне тут достаточно доходчиво объяснили, кто они такие поэтому никаких иллюзий я не питала. Однако Итара заметил, что я зря волнуюсь, и все бы ничего, если бы в этот момент я не заметила, как он сжал губы. Что произошло, пока я была в темнице, кажется, пропустила все на свете. В комнатку без стука вошел Киртах. Вмиг стало как-то мало места, но меня это не смутило. «Наверное, потому что я не чувствовала от этого человека никакой угрозы». «Вот вы где», — произнес он. «Брат Гу сказал, что скоро будет особый посетитель, поэтому лучше заранее обдумать, о чем мы будем говорить». «Посетитель», — как он завуалированно назвал нашего потенциального сообщника. Временами Гертах удивляет манерой выражаться и поведением. Видно, что ему комфортно быть грубоватым, порой кладущим на все правила поведения в приличном обществе мужской половой орган. Но это не потому, что он не знает и не умеет ничего другого. Надо бы расспросить о нем побольше у Шичира. Мысли прервались, потому что заговорила Итару: «Как я понимаю, у нас одна дорога до трона. Оставлять существующую власть невозможно». «Верно», — согласилась я потому что она нас в живых не оставит точно, а нам это не подходит. «Значит, метишь в императрице?» беззлобно усмехнулся Гиртах. «Минусы?» хмыкнула я. Он пожал плечами, мол, чем бы дитя не тешилось, лишь бы рисового вина не просила. «В таком случае нужна основательная поддержка», задумчиво произнес Итару. «Именно на это я и рассчитываю». Аска, на кого? Шаманы, конечно, многое могут. Шенгай же стоят на ногах только наполовину, ведь весь клан до сих пор не вышел из летаргии. Дзеу вряд ли согласятся. С ними нужно быть очень осторожными. После победы над декедо они нигде не высовываются. Неужто с ними случились благоразумие и понимание? Коль что-то хапнул, держи и не отсвечивай проворчал Гиртах. Я молчала, потому что уже слышала шаги людей, приближавшихся к комнатке, где мы находились. Дверь тихо приоткрылась, что неудивительно, в храме Ажаршу двери не скрипят. Сначала вошел Шичира, в лучах утреннего солнца, молодой и совершенно не похожий на вождя целого племени. За ним на раю Юичи. Ведь именно ему было отправлено вчера ночью сообщение, чтобы согласился увидеться с посыльным Ашаршу и добрался сюда. Какую именно технику они использовали, я не знала, однако сейчас это было неважно. И я уже почти улыбнулась, как в комнату зашел тот, кого мы не ждали. Настолько белый, что даже тень рядом покажется непроницаемой тьмой. Мастер Хидеки. Это, наверное, можно назвать самым странным заговором, который только мог состояться за последние годы в империи. Собрались те, кто собираться был не должен. Если бы сюда заявился кто-то из богов, я бы ни капли не удивилась, а просто бы подвинулась, освобождая место на циновке. Картина получалась следующая. Всех не устраивал Ксакаран. Часть присутствующих была на моей стороне, Часть не одобряла то, что происходит в империи. Нараю, не нравилась политика императора и поведение отца. Я смогу переубедить его, сказал он таким голосом, словно все было решено. Пусть у Шенгаев с нами не согласие, но ни одна из этих претензий не звучит как глупость. Я откинулась назад, сложив руки на груди. И кем же ты будешь при мне, Нараю? Взгляд неподвижной части лица замораживал, похлеще зимнего вечера на севере Тайоганури. «Аска, я не буду при тебе, а ты при мне. Мы верные подданные своей страны, которые служат на ее благо. Хитер, мерзавец. Но этим и хорош. Я еще обучаюсь кое-каким вещам», — произнес он. «Но мне нужен пост министра иностранных дел. Люблю вести дела с соседями». «То есть сразу международный уровень?» – улыбнулся брат Гу. Это, пожалуй, было первое, что он сказал за все время, так как присоединился к нам позже остальных. «Вы делите шкуру непойманного тигра», – заметила Итару. «Мы планируем заранее, потому что потом на это не будет времени», – отбила я. «Если есть предложение лучше, то я готова выслушать». Это получилось сказать таким тоном, что я сама поразилась как будто уже сидела на троне и могла слушать своих подданных. Уж не проказали это кого-то из богов, но, как не прислушивалась, не могла услышать смешка дайски с костылем. Значит, это уже мои собственные решения. «Мы пустим слух о бунте», — тем временем задумчиво произнес Шичира, не отводя взгляда от кинжала, который крутил в пальцах. Недовольные правлением Кса не останутся в стороне, Это звучало интересно. Я понимала, что действовать надо быстро, потому что времени на долгую подготовку нет. Нужно добиться того, чтобы у нас был бой один на один. Проливать кровь тех, кто может послужить империи – идиотизм. Поэтому нужно эффектное появление, обвинение императора в клевете на наследницу клана и попытка ее убить. После этого доказательства из лаборатории краснолунных об экспериментах над людьми, которые запрещены всеми на свете законами. И дуэль. Получится ли у меня победить? Об этом я не думала. Есть цель, ее надо достичь. Все. Остальное – пустые слова и ненужные эмоции. У меня нет времени страдать. У меня есть решение действовать. Единственное, что серьезно рушило наши планы, добраться до глотки Сакарана. Он окружен охраной и преданными людьми. У него достаточно сил, чтобы отразить наш натиск. Слишком мало времени, чтобы посеять и взрастить зерна сомнения в чистоте правления среди тех, кто в эту чистоту действительно верит. Поэтому некоторое время я только слушала и молчала. Ничего толкового в голову не приходило. «Вижу, Аска понимает, что мы на волоске от смерти», — ледяным ручейком влился в беседу голос мастера Хидеки. Шичира чуть не выронил кинжал. Именно в этот миг под взглядом мастера оружие медленно поплыло в воздухе и зависло над центром стола. Я, замерев, смотрела на него. «Какой впечатляющий фокус!» При этом совершенно не чувствуется применение реку. Широй — дивное создание. Возможно, кот же понимал, на что идет, когда остался в лаборатории краснолунных вместо моего брата. Только мне от этого легче не было. Пусть и я испытывала смешанные чувства, одновременно обнять и придушить. Всё же после всего он не был мне чужим. И нужно что-то очень неординарное, чтобы достичь поставленной цели. Уже не ручеек, а звенящие льдинки, которые ударяются друг от дружку. — У вас есть предложение? — спросил Нараю. Тоже, кстати, смотрит на кинжал. Кажется, просчитывает, что может предложить наш артефактор. Кинжал медленно закрутился вокруг своей оси. — Да, мне всегда есть, что предложить. Но я не знаю, стоит ли. «Вам не нравится Аска на троне?» усмехнулся Эйтаро. «А тебе самому нравится?» спросил тот, вернув усмешку. В желтых глазах Эйтаро что-то вспыхнуло, но он тут же прищурился. «Я не имею возражений». «Это верно», протянул мастер Хидеки, словно вообще не здесь находился. «Ты их действительно не имеешь». Я чуть не вздрогнула. Почему ощущение, что он знает о произошедшем между нами? И какого же рода будет предложение? Спросил Гиртах, разрубив повисшую тишину. В этот момент я была готова его расцеловать. Мастер Хидеки посмотрел мне в глаза. Всегда можно позвать тех, кого не ждут. Нынешние жители Таоганори забыли об этом, хотя очень действенный способ. Мысли метались, как сумасшедшие. Позвать кого? Что он имеет в виду? Сама не поняла даже, что сжимаю кулак с такой силой, что ногти впились в ладонь чуть ли не до крови. Он смотрел на меня, я на него, словно играли в какую-то только нам двоим ведомую игру. «Я согласна», — произнесла хриплым чужим голосом. «Пусть даже придется для этого спуститься в бездну Йоми. Почти улыбнулся уголками губ мастер Хидеки. И в этот момент кинжал с резким стуком вонзился в центр стола.